Приложение. Управление некоторыми видами эмоций. В данном приложении я приведу некоторые полезные аспекты управления несколькими очень распространенными эмоциями. По существу эти аспекты являются развитием методов, отраженных в предшествующих главах, уточняя их применение для каждой конкретной эмоции. Вина. Боль своих ошибок. Болезненное негативное переживание своих ошибок внушается человеку с раннего детства в процессе воспитания. Его воспитатели при этом надеются, что эта боль будет достаточным стимулом для него, чтобы не ошибиться в будущем. Ну да, боль становится стимулом. Некая польза, наверное, есть. Вот только побочный эффект этой практики – отравленный внутренний мир человека на многие-многие годы предстоящей жизни. По мере взросления испытывать чувство вины и боль ошибки становится крайне неприятным, и человек начинает прятаться от этой эмоции, пытается не замечать ее, самооправдывать свои ошибочные действия, настаивать на своей правоте и на виновности окружающих, пытается не замечать ни малейшей своей ответственности и стремится переложить всю ответственность на других людей и на внешние обстоятельства. Ну а потом мы удивляемся, откуда берется столько безответственных людей. Самоправдываясь и перекладывая ответственность, глубоко внутри себя человек чувствует, что постоянно лжет самому себе, и это ощущение накапливается в течение жизни, усиливая его страдания. Отчасти это напряжение трансформируется в зависть и в стремление очернять более успешных людей. Чувство вины и боль ошибки заставляют человека закрывать глаза на сам алгоритм совершенной им ошибки, мешают переосмыслить его и сделать важные выводы на будущее. А оттого... Ошибка повторяется им снова и снова, и чувство вины нарастает, как снежный ком. Хочу напомнить, что мы сейчас говорим не о правильном воспитании детей, а о неприятных наслоениях прошлого опыта в твоем собственном внутреннем мире. И рассказал я об этом механизме только для того, чтобы направить твой собственный внутренний поиск. Что было в твоем детстве, то уже было. Но чтобы прошло окончательно, переосмысли сей механизм и избавься от осадка и всех последствий внутри самого себя. Первое, что следует осознать, это естественность ошибок. Все мы любим бывать на природе. Почему? Нас радует полнота окружающей жизни, красота, гармоничность и многообразие нашего мира. А откуда все это взялось? Благодаря чему? Вне зависимости от религиозных убеждений читателя и от вероятности наличия воли некоего сознания высокого порядка, можно вспомнить, что механизм естественного отбора... Это доказанный научный факт, и все живое на планете Земля имеет видовые и генетические взаимосвязи. Иными словами, многообразие живой природы мы наблюдаем благодаря естественному отбору, длившемуся миллионы лет. Что лежит в основе этого механизма? Случайная мутация – ошибка в генетическом коде, вызванная воздействием внешних, например, радиация, либо иных факторов. А сам по себе естественный отбор лишь определяет, какие разновидности мутации выживут, а какие нет. Именно благодаря бесконечной череде ошибок сегодня заполнены все ниши природных экосистем, все эффективно и взаимовыгодно существует. Это и есть природная гармония. То есть ошибка – это основа природного многообразия, основа красоты окружающего мира, основа природной гармонии. Если теперь поближе рассмотреть жизнь человека, легко заметить совершенно очевидный факт – ошибки, совершаемые человеком – это основа его развития и роста. Ведь если нет совершенной ошибки, Нет осознания человеком ее факта, то нет и никакой мотивации для его роста. Осознанная ошибка или слабость, качество личности, генерирующей однотипные ошибки, это единственный движущий фактор для развития человека. Ошибки – твое естественное право, и драматизировать здесь явно не следует. Осознание и принятие этого права устранит преобладающую часть твоих негативных эмоций по данному поводу. Другое дело, что следствием этого права является обязанность извлекать уроки. Но на тот и человек, чтобы приложить ум и усилия, стать эффективнее и сильнее, и не повторять ту же самую ошибку. Иначе говоря, каждую ошибку нужно принимать спокойно это природное право, которое ты признаешь за собой, без лишних эмоций делать выводы и предпринимать меры для устранения ее последствий и для предотвращения ее повторения. Тем самым ты трансформируешь совершенную ошибку в полезный урок, который будет способствовать твоему личному росту. Ты заместишь вину и боль ошибки осознанной ответственностью тебя самого и выводами на будущее. Тем более, что по большому счету, твое собственное развитие личный рост – это очень интересная и увлекательная игра длиною в целую жизнь. Обида Пожалуй, это самая ядовитая эмоция, способная точить человека и отравлять его в существовании многие годы после инициировавшего ее события. Обидчик, может быть, даже не придал значения произошедшему инциденту или вовсе забыл про него за давностью времени, но обидевшийся продолжает и продолжает цепляться за свою обиду и разрушать себя изнутри. Нередко обидевшийся начинает жить вожделением возмездия, думать о мести и даже планировать и воплощать ее в реальности. Однако месть, вне зависимости от ее исхода, всегда лишь усугубляет вред и разрушительные последствия для самого обиженного. Первое, что нужно осознать обидевшемуся человеку, это опасность обиды для него же самого. От любой замеченной внутри себя обиды необходимо незамедлительно избавляться. Ни в коем случае нельзя цепляться за обиду, лелеять ее боль, подпитывать ее своими мыслями, мечтами о возмездии. Чем больше мыслей рождается впоследствии вокруг чувства обиды, тем сильнее и разрушительнее она становится. Как избавиться от обиды? Практика прощения, о которой я говорил в пункте 38, превосходный инструмент. Причем он не столь трудный, сколь человек себя воображает. Чаще всего человек в состоянии простить обидчика, просто он не хочет расставаться с обидой, лелеет свою невиновность и вину обидчика, пожделеет справедливости, в кавычках, и так далее. Хорошо. Если твой случай настолько трудный, попробуем разобраться чуть глубже. В такой ситуации есть два важных аспекта. Первое. Дефицит ответственности «я». Да, именно осознание своей ответственности в сложившейся ситуации, прежде всего прочего, не достает всем «несправедливо» в кавычках «обиженным». Причем в большинстве случаев это касается каких-то пустяковых действий. Например, обиженный просто не решился сказать обидчику свою точку зрения. Не настоял на своей правоте. Не сумел сказать «нет». Думал в кавычках, что обидчик сам все понимает. Рассчитывал, что тут проявит какое-то благородство и так далее. И это неявное ощущение своей ответственности, смутное сознание значимого упущения в своих собственных действиях, обиженному очень неприятно. Ему не хочется признавать свою ошибку и терпеть ее боль. Поэтому он трансформирует все это внутреннее напряжение в усиление обиды в отношении обидчика. И, конечно же, он не хочет потом расставаться с этой обидой. Ведь тогда его собственная оплошность окажется на поверхности и придется иметь дело с горечью своей ошибки. За обидой всегда очень удобно прятаться от своей ответственности. Второе завышенные ожидания от других людей. Человеку свойственно выдумывать некие качества окружающих и их обязательства по отношению к нему. Причем делает он это чаще всего в свою пользу для своего удобства, руководствуясь тактикой двойных стандартов, призывая на помощь все известные и не очень моральные и этические нормы. Например, ты мне солгал. Это типичный повод для обиды. Но неужели ты сам никогда не лжешь? Обет «не лгать» является известной практикой духовного роста, и он крайне труден для исполнения в современном социуме. Я никогда не лгу ему. Да неужели? Но даже если это и так, тот человек знает ли о своей избранности, согласен ли он с ней, и считает ли сию избранность обоюдной? Я никогда не лгу ему в таких важных вещах. Тут впору было бы уже посмеяться – Но если подумать, сколько драм в реальности происходит вокруг подобных последовательностей и самоубеждающих фраз, станет совершенно не до смеха. Да, люди несовершенны, и они часто более склонны к неприятным для тебя действиям, чем бы тебе хотелось. И что делать дальше? Настаивать в своем воображении на их идеальности и исключительности? Явно тупиковый путь. Быть может, просто принять их такими, какими они являются в действительности? Ведь если человек сделал что-либо, значит это соответствует его шкале ценностей, его убеждениям, он считает это нормальным и допустимым. Тут можно вспомнить, что и ты точно так же нередко не соответствуешь чьим-то ожиданиям. Или всегда соответствуешь, и ты идеален? Отлично, раз ты само совершенство, значит и такая трудная задача, как принятие несовершенства других людей, тебе вполне по силам. Пусть на самом примитивном уровне, хотя бы в виде контрмысли, проявись нисхождение к обидчику. Ну вот такой он не вполне адекватный, бывает. Вспомни, каков ты сам бываешь в подобных ситуациях, но только честно, и попробуй его простить. А может даже поблагодарить за урок. Кое-что полезное о принятии других людей в дополнение к сказанному выше, можно прочитать в соответствующем пункте книги Человек-созидания об устройстве жизни и твоих самых важных вопросах. Гнев. Самая разрушительная эмоция, последствия которой очень часто выходят даже на уровень прямой физической агрессии. В части причин и их особенностей гнев очень схож с обидой. Почти все, сказанное в предыдущем пункте, можно сказать и о гневе. Бывает, они даже рождаются вместе, обида в сочетании с гневом. Но в отличие от обиды, гнев очень скоротечная, яркая и агрессивная реакция. Редко, когда гнев может длиться более суток. Но по степени разрушительности ему нет равных. Соответственно, если обиду можно переосмыслить потом и простить человека, в случае с гневом все иначе. Вот несколько важных принципов. Первое. Самое главное, если вернуться к метафоре из пункта 15, удержать грядущее чихание на этапе щекотания в носу. Да, при должном навыке внутренней наблюдательности сдержать нарастание замеченного гнева волевым усилием вполне реально. Возможно, даже успеть предупредить собеседника, что продолжать данную тему не стоит, иначе вы поссоритесь. И хорошо, если он послушает. Главное, это своевременно заметить гнев сразу же в момент его рождения. Второе. Лучшее средство против гнева – это практики трансцендентности. Хорошо, если они тебе удаются. Тренируй этот навык. Если ты гневлив, упражняйся в них системно. Например, регулярно посещай йогу. Третье. Если гнев уже начался и разгорелся, самое главное – отвести вектор разрушения в сторону от человека и от отношений. Если крайний гнев случается у тебя часто, нужно заранее выработать у себя соответствующую волевую установку, так как при ярком гневе человек вообще не способен адекватно соображать. Например, такую. Лучше бить посуду и крушить мебель или биться в стену, но не наносить человеку непоправимых оскорблений и физического вреда. Иначе гнев пройдет, но он сменится сожалением о содеянном тобою в гневе. 4. Если ты очень вспыльчив, все твои близкие должны быть проинструктированы, что они живут рядом с пороховой бочкой. А потому, во-первых, им не следует баловаться со спичками, а во-вторых, в случае взрыва нужно прятаться в укрытии, а не пытаться дать отпор летящим в них осколкам и ударной волне. Пятое. Известны рекомендации, что людям, склонным к гневу, Полезно заниматься ударными видами спорта, например, теннисом, единоборствами и тому подобное. Смысл такого действия – разряжать накапливающееся в тебе напряжение в безобидную спортивную агрессию. Если ты следуешь этой рекомендации, и она тебе помогает, это хорошо. Но знай, что почивать на лаврах рано. Такая практика – лишь потакание твоему гневу с преждевременной его разрядкой, но не лекарство от него. Иными словами, это то же самое, что пытаться лечить маньяка просмотром фильмов-триллеров. Шестое. Гнев очень часто является не прямой реакцией на ситуацию, а скорее выбросом всего накопившегося напряжения при первом подходящем случае. Иначе говоря, несчастный виновник вспышки твоего гнева выполняет лишь роль спускового крючка и принимает на себя все то, что ты наварил в кавычках внутри себя за последние несколько дней. И если ты разберешься с истинными причинами терзающих тебя внутренних напряжений, возможно, ты вообще перестанешь гневаться. Как разобраться? Развивай наблюдение за своим внутренним миром, пытайся применять все инструменты, приведенные в первой главе данной книги. Страх Страх – крайне неприятная эмоция, которая в великом множестве вариаций терзает каждого человека. Характерной особенностью данной эмоции является то, что никакие реальные причины для нее не нужны. Достаточно лишь некой ситуации неопределенности и твоей собственной идеи относительно будущего неблагоприятного развития событий. Иными словами, человек способен выдумать причины для страха в любой ситуации. И он делает это с завидным постоянством. Бояться можно чего угодно. Тени в темноте, паука на окне, свои ошибки, аварии, травмы, болезни, ухода любимого человека, оценки окружающих, проигрыша, выигрыша, бедности, богатства, нападения инопланетян, взрыва бытового газа, публичного выступления, инфекции, наводнения, сдачи отчета, землетрясения, а теперь еще и метеорита. Можно бояться всего, из чего состоит жизнь. Относительно любого ее компонента можно придумать страх. Но если страх – выдумка, значит, и избавиться от него легко? Нет, крайне сложно. Вся проблема в том, что ты веришь в причину своего страха. И эта вера очень сильна, она почти нерушима. Можно лишь попробовать слегка расшатать ее с помощью специальных приемов. Тогда, возможно, ты почувствуешь ее иллюзорность, и страх уменьшится или вовсе пройдет. Вот несколько полезных способов преодоления страха. Первое. Принять и пережить в воображении самый негативный исход предстоящего события. Самый неприятный исход, который возможен для тебя в жизни, это тотальная утрата здоровья или смерть. Но это относится лишь к достаточно редким страхам. Все остальное вполне можно принять и пережить. Представь, что плохой исход наступил. Придумай несколько способов выхода из такой ситуации и прекрати думать об этом. Принятие негативного исхода – это один из наилучших способов победы над страхом. На самом деле он способен преодолеть и страх упомянутых предельно неприятных результатов. Второе. Иди навстречу страху. Простой и действенный метод, правда, требует сильной воли. Все просто. Холодный пот, ступор, паника. А дальше почти полная свобода от этого конкретного страха, которому ты осмелился пойти навстречу. Боишься высоты? Начни кататься на горных лыжах. Боишься выступать публично? Запишись докладчиком на ближайшее мероприятие.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 К примеру, если ты боишься ездить в автомобиле пассажиром рядом с лихим водителем, попробуй подстегивать его действия в своих мыслях. Давай, давай, еще быстрее, жми на газ. Как ни странно, но от такого намеренно явно преувеличенного внимания к проблеме страх улетучивается. Четвертое. Сконцентрируйся на пошаговом действии. Боишься высоты, но надо залезть на крышу по приставной лестнице.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 и ты заметишь, как страх уменьшается с каждым твоим шагом ему навстречу. Например, если ты боишься плавать на глубине, у тебя есть отличная возможность понаблюдать за движением своего страха, когда ты отплывешь от лесенки понтона или бортика бассейна. А потом заставь себя поплавать на глубине час или дольше, и твой страх сильно уменьшится очень надолго, а то и совсем. Это наиболее эффективные инструменты, доступные к применению без предварительной тренировки. Дополнительную полезную информацию к данному вопросу можно найти в уже не раз упоминавшейся первой книге серии человек созидания Ревность, боль измены, прочие семейные конфликты. В данной книге я довольно мало внимания уделяю теме конфликтов между мужчинами и женщинами, состоящими в любовных или в супружеских отношениях. Привожу совсем мало подобных примеров и почти не разбираю таких ситуаций. При этом, однако, я сам же отмечал выше, что именно в этих отношениях рождается наибольшее количество крайне болезненных повседневных негативных эмоций в жизни человека. Такое противоречие, пожалуй, может даже оставить в душе читателя некое ощущение недосказанности. На самом деле, я привел в книге все необходимые инструменты для разрешения и предотвращения любых возможных семейных и любовных драм. Просто я не стал конкретизировать их применение в соответствующей сфере, но сделал я это намеренно, руководствуясь рядом обстоятельств. Во-первых, эта книга более посвящена деловой тематике, и я старался удерживать в ходе повествования именно этот акцент. Во-вторых, начать практиковать управление эмоциями целесообразнее всего именно в деловых отношениях. Прежде всего потому, что эмоциональная напряженность в них менее драматична, чем в семейных, и разобраться с практическим освоением приемов будет существенно легче. Почувствовав на практике механизм действия и эффективность конкретных приемов, читателю будет вполне под силу самостоятельно перенести их применение в более сложные отношения, включая семейные или любовные. В-третьих, я избегаю таких вопросов потому, что на них нет универсальных ответов. Эти ответы всегда исключительно индивидуальны. В очень похожих внешних ситуациях один и тот же путь ведет к счастью и расцвету для одной пары и к боли и разрушению для другой. Эта индивидуальность решений обусловлена более сложной исходной системой. В общем случае, мы ищем причины эмоций в самом человеке, а здесь нужно рассматривать неразрывную связку из двух партнеров, а то и более, имея в виду всевозможные любовные треугольники или многоугольники. Чтобы проиллюстрировать эту мысль, приведу такой очень распространенный пример. Предположим, в некой семейной паре есть весь ассортимент предельно драматичных супружеских конфликтов, имеющих тысячи всевозможных причин. как больших, так и пустяковых. И можно бесконечно долго блуждать в этом лабиринте, пока наконец не выяснится, что истинная причина всего одна. Один человек из пары в глубине души считает, что выбрал себе в супруге не того, кого следовало. Быть может, нужен был некий конкретный другой кандидат. Или просто некто более красивый, умный, богатый, веселый, разговорчивый, работящий, сильный, смелый, сексуальный и так далее. Или просто «сегодня одному из партнеров не хватает новизны», некогда постоянно присутствовавший в их любовных отношениях. А может быть и наоборот, один из партнеров искренне считает себя недостойным другого и живет в постоянной тревоге, что тот скоро уйдет. При этом виновник, в кавычках, одной из сих крамольных мыслей, может даже и не осознавать ее, или пытаться от нее отгородиться, спрятать в самом дальнем уголке своего существа, или вовсе забыть. Но недовольство есть, оно живет и создает новое напряжение каждый день, которое разряжается в тысячу и один семейный скандал по любым подвернувшимся поводам. И чтобы прекратить конфликты, работать нужно прежде всего именно с той самой причиной. Иными словами, о семейных драмах нужно писать отдельную книгу, причем, скорее всего, не одну. Однако, чтобы хоть немного пролить свет на эту сложную, волнующую тему, скажу несколько слов о самой распространенной и драматичной в любовных парах эмоции – о ревности. Яркая ревность, в том числе и боль измены, является комплексной эмоцией, включающей ряд составляющих в некоем индивидуальном сочетании из числа приблизительно следующих. Первое. Обида. Партнер не оправдал твоих ожиданий, нарушил обещание; второе — Страх расставания. Приятное душевное партнерство может смениться пустотой и одиночеством. третье — Агрессия. Некто покусился на твою собственность в кавычках, да еще и со злыми. в кавычках, намерениями. Четвертое. Тематическое негодование из-под знамен общественной морали. Сотни тысяч романов, кинофильмов, сериалов, светских и бытовых разговоров постоянно утверждают, что изменник – негодяй, и это, конечно же, подливает масло в огонь. Пятое. Боль уязвленной самооценки. В другом человеке партнер нашел нечто лучшее, чего нет в тебе. Шестое. Боль от возможной оценки со стороны окружающих. А что же теперь люди скажут? Или ты, возможно, станешь объектом сплетен. А некто, с кем партнер тебе изменил, теперь торжествует победу и над тобой смеется. Седьмое. Негодование от потери власти. Партнер проявил непростительную в кавычках самостоятельность и улизнул из-под твоего влияния. Справедливо и законного в кавычках. Восьмое. Сожаление об утрате чистоты отношений, отвращения. Нечто «грязное» и «пакостное» в кавычках вторглась в ваш нежный и светлый мир. 9. Сожаление об утраченном доверии и ожидании новой предстоящей боли. Отсутствие доверия теперь будет рождать огромное количество новых, воображаемых причин для ревности, подозрений и всех сопутствующих переживаний в самом ближайшем будущем. 10. Страх остаться без достаточных средств к существованию. Такой страх присутствует, если ты не умеешь много зарабатывать, и партнер является финансовой опорой в ваших отношениях. 11. Гнев по поводу всех перечисленных причин. Картина на первый взгляд пугающая, но если составные части проблемы известны, их можно решить по отдельности, а это гораздо легче. И даже такую, пожалуй, наиболее трудно поддающуюся управлению эмоцию, как ревность, можно преодолеть. Попробуй проработать каждую из значимых для тебя составляющих этого чувства с помощью инструментов данной книги, и тебе станет существенно легче. И станет понятно, что многие из упомянутых драматичных идей на самом деле иллюзорны. Конечно, понадобится время и терпение, но это возможно. Существуют и более комплексные подходы и практики работы с ревностью. Они всегда требуют индивидуальной корректировки, а потому не подходят для простого изложения в книге. Так или иначе, но переосмысление, принятие, трансцендентность и прощение являются универсальными ключами в рассматриваемой ситуации. После словия Итак, мы изучили и структурировали большой объем информации, всесторонне освещающий тему управления негативными эмоциями, включая множество прагматичных и эффективных приемов и способов. Помогло ли это тебе, уважаемый читатель, совладать со своими переживаниями и драмами и начать жить счастливой жизнью? Скорее всего, пока нет, быть может лишь в самой малой части, потому что одного осознания происходящего явно недостаточно, нужно начать действовать по-новому. Все прочитанное здесь необходимо начать применять каждый день, ставить себе задачи согласно изученным и практиковать, практиковать, практиковать. Периодически возвращаться к книге, чтобы освежить в памяти нужные теоретические выкладки и вспомнить про неосвоенные пока приемы. Быть может даже пойти на соответствующий тематический тренинг, чтобы под руководством опытного наставника разобрать свои индивидуальные личные затруднения, а также попробовать применять новые навыки. Практика, практика и еще раз практика, и нет никакого другого способа. Само по себе прочтение книг никогда не даст никакого результата. Нужно твое новое действие, причем каждый день. Заключение. Твоя жизнь – это чистый лист. Ты можешь нарисовать на нем радость и счастье, а можешь печали и страдания. Это всегда лишь твой собственный выбор, и ничей больше. Не надо списывать свою инертность и робость в этом вопросе на груз накопленного опыта и совершенных ошибок. Этот груз не является препятствием. В любой день можно перевернуть страницу и начать с нового листа. Куда денутся совсем неприятности? Ведь не все из них зависят от самого человека. Никуда, они останутся, хотя их станет заметно меньше. Окружающий мир всегда будет приносить трудности и огорчения, такова человеческая жизнь. И он точно так же всегда будет приносить моменты радости, счастья и наслаждения. Ведь даже в самый мрачный период в жизни случается весна, восходит солнце, расцветают сады и начинают петь птицы. Нужно лишь изменить твое восприятие, его направление, концентрацию и акценты. научиться распознавать мнимые неприятности, видеть незамечавшиеся ранее радости, окружающую красоту каждого мгновения. научиться трансформировать многие огорчения в великолепные новые возможности. В этом вся суть управления эмоциями. В этом ключ к тотальным позитивным переменам в твоей жизни, путь к счастью, гармонии и процветанию. Надеюсь, моя книга поможет тебе на этом пути.